Но старика я будто не слышал, с непонятным восторгом разглядывая на носа. «Живой сам воскликнул он. «Обалдеть! Никак не думал, что Саамы после всего этого выжили. Вас ведь и так было мало!» Он вдруг смутился. «Извините, я бывший учитель истории, а в свободное время ездил по области, изучал историю края, самские обычаи. Я Роман Андреевич». Вдруг как-то официально представился он. «Надежда», — буркнула Надя. «Может, отложим изучение этого сама на более безопасное время? Он никуда не убежит, обещаю». «Я могу убежать», — криво усмехнулся Роман Андреевич. «Впрочем, да, простите, надо ехать. Только куда вы конкретно собрались?» «В полярной зоре», — сказал Нанос. Старый учитель раскрыл было рот, однако Надя ничего не дала ему сказать. «Сначала давайте уедем отсюда, а то мы вообще никуда не доберемся». Она протянула на носу его шапку, которую уже успела где-то подобрать, и толкнула его в спину. «Заводи свои нарты, поедешь вперед». нанос вскарабкался на черный снегоход, завел его, тронулся, и только потом понял, что не знает, куда ехать. Впрочем, выбор был невелик. Дорога, по которой приехали преследователи Романа Андреевича, отпадала сразу. Назад ехать не имело смысла. Путь же, ведущий вперед, вскоре раздваивался. И та его часть, что плавно загибалась влево, насколько помнил карту на нос, тоже соединялась с той, по которой они приехали. Так что выбора, по сути, не оставалось вовсе. Нужно было ехать по правой отворотке, что он в итоге и сделал. Однако много проехать им не удалось. После непродолжительного прямого участка, едва снегоход Наноса преодолел длинный, поворачивающий направо подъем, его мотор стал вдруг чихать и вскоре заглох. Завести его снова не получалось. Рядом остановилась Надя. «Не сажая аккумулятор!» — выкрикнула она, заметив, что Нанос опять собирается повернуть ключ. «У тебя бензин кончился!» Она вдруг хлопнула себя по макушке и выругалась. «Тудыть твою рустыдыть, дуруя сухопутная!» «Ты не дура, ты ха...» «Именно что хо!» — перебила его Надя. «И хо, и хо-хо! Дура и есть!» «Для чего, я спрашиваю, заправила полный бак своего снегохода?» «Ты же не знала, что скоро его поменяешь?» «Не знала!» — буркнула Надя. «Ну, не знала! Бензин-то все равно жалко!» «Кстати, мы стоим как раз возле заправки». Вытянул вправо руку старый учитель. На нас посмотрел, куда тот показывал, и увидел впереди за обоченной дороги несколько заметенных снегом построек. «Только весь бензин оттуда давно выкачали», добавил Роман Андреевич. «Тогда толку с нее!» Буркнула по-прежнему рассерженная на себя Надя и слезла со снегохода. «Хорошо я с запасом взяла. Сейчас по-быстрому заправлю оба и покатим дальше. А ты следи за дорогой». Бросила она на носу. Юноша оглянулся и порадовался, что его снегоход заглох на удачном месте. Дорога просматривалась достаточно далеко. Врасплох их застать не могли. «Ребята!» — вновь заговорил старик. «А ведь вам до Полярных Зорей не доехать. Впереди манчегорск «Да, манчегорск вспомнил карту на нос. «И что, он разрушен?» «В том-то вся и беда, что цел». Бандиты там много, как его в Ленигорске, впрочем. И Роман Андреевич ровным, спокойным голосом, словно рассказывал совершенно не имеющую к ним отношения историю, поведал им следующее. После катастрофы и разлива хлора с хранилищ комбината «Североникель» в манчегорске никого в живых не осталось, только скелеты по квартирам. А из-за все уцелевшие перебрались в Полярное Зорье, где осталась нетронутой и продолжала работать Кольская атомная станция. В том городе имелось электричество, водоснабжение, тепло. Там все было почти таким же, что и до катастрофы. И туда потянулись люди со всех разоренных городков и сел Кольского полуострова и севера Карелии. Но город был не резиновый и тамошние власти ввели жесткий пропускной режим. Безоговорочно они принимали лишь детей, а из взрослых только тех, кто мог принести реальную пользу. Категорически не допускали сюда бывшие уголовники, а их развелось повсюду, как тараканов. Зон на Крайнем Севере было чуть не больше обычных деревень. И тогда эти отбросы стали обживать покинутые, но не разрушенные города – в частности, манчегорская или Негорск, сначала в них творилось не пойми что – разгульная кровавая анархия. Но потом даже урки поняли, что долго им в таком режиме не протянуть, и в городах появилось что-то вроде власти и какого-никакого порядка. также их стали охранять, и даже не столько от людей, кто по своей воле полезет в такой гадюшник, сколько от дикого и отдичавшего зверя, Тем более, что, по словам Романа Андреевича, в последнее время участились нападения на жителей Оленигорска кошмарных, невиданных ранее монстров. Нанос слушал старого учителя очень внимательно и поймал себя на мысли, что еще несколько дней назад не понял бы из этого рассказа и половины. Теперь же неясными для него были лишь некоторые слова, да и то он, большей частью, догадывался по смыслу, о чем идет речь. И те, и другие сидят на своих трассах, как пауки на паутине. Не знаю уж, чем они там питаются, когда мимо не едет никто, но если кого занесет к Оленигорску или к Мончегорску, все, поминай, как звали. Перехватывают, грабят, и либо в рабство, либо на месте пришат. Спасибо еще, коли не сожрут. Причем мончегорские бандиты, продолжил Роман Андреевич, по слухам, еще кровожаднее Оленигорских». «Наши даже сами боятся ездить в ту сторону, особенно с тех пор, как в Манчегорске появилась юла». «Юла?» — приподняла брови, закончившая заправлять снегоходы надя «Детская игрушка? И что же в ней страшного?» «Не игрушка», — посуровил старый учитель. «Бандитская группировка. По первым буквам имен ее главарей. Юлии, Людмилы и Анны» говорят эти женщины дьявольски красивые но и дьявольски беспощадны обычные бандиты еще могут оставить тебя в живых на эти Не стану и вспоминать те ужасы которые о них рассказывают если правда то что по этим рассказам они вытворяют с мужчинами За что же они так не любят мужчин не удержался от вопроса на нас скорее наоборот чересчур сильно любят, Романа Андреевича даже передернуло, и он застонал от боли, будто подтверждая тем самым свои слова. Но тема о прекрасных бандитках, похоже, увлекла и его. Старый учитель продолжил. «Львицы. Бесстрашные, дерзкие. А еще придумали такую штуку. Поставили на полозье яхты. В Манчегорске был раньше неплохой яхт-клуб» гоняют зимой по имандре и окрестностям. Так что увидите паруса, сразу прястьтесь, Хоть в снег зарывайтесь, особенно ты на нос. В общем, ребята, закончил свой рассказ старый учитель, Если мы все же поедем в сторону Мончегорска, То погоня нам, скорее всего, не грозит. Зато Роман Андреевич закашлялся вдруг, захрипел, На губах появилась розоватая пена. Его лицо стало белым, а на лбу выступили крупные капли пота. «Но как нам теперь быть?» — воскликнула Надя. «Нам все равно нужно где-то остановиться на ночь. Да и вас надо срочно перевязать». «Что толку меня перевязывать?» — просипел старик. «А переночевать?» Он задышал часто и тяжело, но постепенно дыхание все-таки выровнялось, И Роман Андреевич продолжил вполне внятно. Не доезжая Мончегорска, будет военный поселок слева. Двадцать седьмой километр. Раньше там была летная часть. Целые дома там вроде как оставались. Во всяком случае, 10 лет назад еще стояли. Я был там по случаю. но ну, сами понимаете, живет ли кто в этих домах сейчас, мне неизвестно. «Поедем туда», — сказала Надя. «Другого выхода у нас все равно нет». «А что потом?» — спросил Нанос. «Потом и будем думать, что потом», — отрезала девушка. «Поехали». «Погоди», — сказал Нанос. Он подошел к волокушам и достал из них автомат. «Сначала научи меня обращаться вот с этим».